121. Матерь Агни-йоги Родная моя, чую, как устремлено ваше сердце, и как вам тяжело среди чуждых условий и чуждых людей. Но вы не одна. Мои близкие с вами и вам помогают посильно Если вы ко мне обратитесь всем сердцем, отвечу на зов ваш, и мысли пошлю вам иные, чем те, что вас окружая гнетут, замыкая в круг безысходности. Знайте, родная, что любовь и устремление не знают ни преград, ни расстояний, и мысль любви с бастротой у молнии достигает любимое сердце. Знайте, что вы не одна, и те чувства, которые связывают вас с моими близкими не кончаются ни сегодня, ни завтра, а откуда узы связи сердечны навсегда. Поймите, навсегда не оставлены, не забыты, но вас любят и готовы ответить всегда на зов вашего сердца. Шлю вам заботу и ласку моего сердца, хочу утвердить вас в устремлении вашем. Вот вы расстались с тем, кого я люблю, но ведь и он вас любит и вам отвечает по степени устремления вашего сердца. Вот когда были вы с ним, Ваше сердечко еще не проснулось И хотел дать вам он все, что мог, Но сердце ваше молчало. Теперь же открылось оно, И уже ничто не может лишить вас того, Что принадлежит вам по праву. Поэтому, родная моя, не печальтесь, Но радуйтесь сердцем, Что встретили в жизни того, Кто может утолить голод вашего сердца. Возможность дается. Ее не отриньте. Все поправимо, если сердце живет. Ведь близкой может быть и за горами, и за морями недалекими. Любовь расстояние не знает. Они и преграды не могут служить. Помните, что любовью достигнете, и любовью победите, и особенно к Учителю Света. В скобках. Это весточка от матери огней йоги одной близкой душе.